Глава 65. Я сама не была уверена в том, что говорю. Но после того, как я на мгновение, а одно лишь мгновение подумала, что Натан мертв, я не хотела его отпускать. Когда раздался сильный грохот, а драконе огонь еще полыхал вокруг, я успела испугаться, что Натан не справился. А когда увидела его, бросилась на шею и разревелась от облегчения. Что-то будто сломалось внутри, когда я, как заворожённая, следила за битвой двух драконов. И боялась по-настоящему боялась потерять своего супруга. Этого жестокого, эгоистичного, циничного дракона, который снова успел мне на помощь, который теперь стоял, прижимая ладонь к рваной ране и вымученно улыбался. И когда он сказал, что уедет, я снова испугалась. Никакая охрана не сможет заменить самого огненного дракона. Если снова заявится какой-то незнакомец, возжелавший моей магией, только Натан Хартли сможет меня защитить. Меня, Федору и наш дом». Тогда мне придется остаться, ответил Хартли с легкой усмешкой, и я поняла, что все оправдания про защиту, которые я сама себе придумала, не имеют смысла. Сердце застучало куда быстрее, чем во время драконьего боя, во рту резко пересохло, и мне пришлось признать, что я хочу видеть Хартли рядом совсем по другой причине. Правда, теперь нет дома, где я мог бы жить. Ты можешь остаться у нас. Слова снова вырвались, прежде, чем я успела их обдумать. Буду ютиться в гостиной, как бедный родственник, или. Хартли выразительно поднял бровь, вгоняя меня в краску, не произнесенной до конца фразой. Мы что-нибудь придумаем. Пообещала я и, боясь, что выдам себя с головой, поспешила отвернуться и поспешить к дому. Очень хотелось оказаться в душе, чтобы смыть себе запах Гарри, потом переодеться во что-то более приличное и просто перевести дух за чашкой чая. Я не слышала шагов позади меня, но чувствовала, что Натан идет за мной. И от этого было странно. И я сама пригласила дракона в свой дом. Предложила ему остаться. Почему? Потому что все будет иначе, уверенно прозвучало в голове. В этот раз я добровольно предложила ему магию, а он первый прервал поцелуй, боясь, что зайдет слишком далеко. Я до сих пор не понимала, почему Натан Хартли вдруг так изменился, но я была рада этим переменам, хоть и не знала, надолго ли они. Просто решила, что все должно идти своим чередом. «Я могу осмотреть твою рану». Я вышла из ванной с ложными волосами, переодевшись в чистое платье. Застала Хартли сидящим на диване в гостиной. Он что-то быстро писал, подложив под листок толстую книгу. Поднял на меня глаза, и я увидела в его глазах нежность. Дракон улыбнулся. «А ты разбираешься в ранах?» «Нет, но...» Я смутилась, но тут же взяла себя в руки. «Просто хочу убедиться, что ты не сичешь кровью на моем диване. Я с таким трудом его очистила!» Натан хмыкнул и принялся растягивать рубашку. Я следила за его неторопливыми движениями, чувствуя, что сейчас залпом бы выпила стакан воды. Облизнула пересохшие губы и ощутила, как начинают пылать щеки, когда Хартлер спахнул рубашки. Я впервые видела полуобнаженное мужское тело. И оно было прекрасно. Четкий рельеф крепких мышц не портил даже свежий шрам. Рана затянулась, но кровь еще даже не успела высохнуть на коже. Я подошла ближе и закусила губу, пытаясь понять, насколько все серьезно. Главное, что рана больше не кровоточила. Но Хартли все равно нужно было показаться целителю и сперва принять душ. «Я принесу чистое полотенце», — сказала я, борясь с желанием провести пальцем по груди дракона, чтобы убедиться, что его мышцы такие же крепкие на ощупь, как и на вид. «Осмотр окончен». Хартли явно стало легче, раз к нему вернулся прежний насмешливый тон. Правда, теперь я не различала в нем ядовитых ноток. «Мой диван в порядке», — ответила я ему тем же тоном. «А остальное определит целитель». «Отлично. Тогда я могу закончить письмо, а уже потом воспользуюсь твоим щедрым предложением». Хартли бросил взгляд в окно и заговорил уже серьезнее. «Эмили, О, это Миранду и Флору тоже нужно где-то разместить, пока за ними не приедет экипаж. У нас хоть и не такой большой дом...» «Ну, думаю, места хватит». Хартли кивнул и вернулся к письму. А я пошла на второй этаж, чтобы позвать Федору, которая что-то слишком притихла в мастерской, где я оставила ее в компании Дэйва. «Федора, мне нужна твоя помощь!» — крикнула я, не поднимаясь до конца. Из коридора тут же выскочила моя сестренка с горящими глазами и пунцовыми щеками. Кажется, сейчас у меня был похожий вид. Чем они с Дэйвом там занимались? «Федичка, пожалуйста!» Добеги да до дома Дэйна Хартли, точнее, до его обломков, и пригласи Уайта и остальных к нам, а я пока заварю чай и приготовлю еды». Время обеда уже прошло, так что я не сомневалась, что все уже проголодались. Так что вместо быстрого перекуса решила приготовить что-нибудь основательное. Времени было мало, так что жаркое и суп подпадали. Я проверила, что у нас было из продуктов, и нашла простое, гениальное решение. Что это? Хартли появился на кухне, не утруждая себя тем, чтобы накинуть рубашку. В одних штанах он выглядел непривычно расслабленным. Бедал шел ближе, глядя на то, как я собираю из нарезанных ингредиентов бургеры. Это был самый быстрый вариант сытного и очень вкусного обеда. Пока на двух сковородках жарились котлеты, я нарезала ломтиками сыр и овощи и замешала соус. «Бургеры! Рецепты с другого мира!» Я с удовольствием отметила, как брови дракона ползут вверх. Он наклонил голову, будто сомневаясь, что это съедобно, а потом учуял запах. Мм, mm -hmm. очень любопытно. И когда подадут обед? Когда вы, Дэйн Хартли, поможете мне накрыть стол, а остальные наверху Федора показывает им дом. с удовольствием помогу, Дэйна Хартли, с луковой улыбкой ответил дракон. Вы ведь не думаете, что я способен только отдавать приказы? Если честно, я совсем не знаю, на что вы способны, честно призналась я. У тебя еще будет время узнать это. Натан подошел ближе и обхватил меня за талию. И поверь, тебе понравится».